Глава вторая Надежда — самый мощный стимул, дающий шанс на последний рывок, даже когда силы уже на исходе. Елена смотрела на своего 13-летнего сына, подключенного к медицинской капсуле, поддерживающей жизнь. — И сколько может продлиться кома? — спросила она с надеждой, глядя на доктора. — Кто же его знает? Искусственный интеллект Холмс дает лишь приблизительный прогноз. Согласно ему, недели две, ответил врач. Мы сами толком не знаем, что он там делает. Врачи же теперь только и делают, что капсулу обслуживают. Но может, нам можно тоже что-нибудь сделать? Выполнять рекомендации. Но и они довольно туманные: обеспечить активную деятельность мозгу. Как это сделать? пожал плечами доктор. У мане приложу. Пациент в коме. У него же есть чип. Вспомнила Елена. Я сама ему покупала. Загрузите симуляцию, и мозг будет активен. Чип это хорошо, сказал доктор. Но мозг ведь не обманешь. Он знает, чем отличается симуляция от настоящего движения. Вот если бы вы воспользовались материальным носителем, тогда другое дело. Медицинские андроиды очень дорогие, вы же знаете. Воспользуйтесь страховкой. Воспользовалась уже, проворчала Елена. Квот нет, и очередь на полгода вперёд. А он за это время может инвалидом остаться. Почему ваш Холмс не может его вылечить без последствий? Я не знаю. Снова пожал плечами доктор. Ах, ну да. Вы же только обслуживаете капсулы, иронично заметила Елена. Послушайте, если бы не эта система, вы бы вообще своего мальчика больше не увидели. Благодаря искусственному интеллекту мы тысячи людей каждый день с того света возвращаем. После такого падения и травмы, счастье, что он вообще выжил. Да уж, счастье. У Елены перед глазами снова пронёсся тот день, когда сын на соревнованиях по прыжкам с парашютом запутался в стропах и ударился на лету о стену вышки. Чёрт бы побрал эти зрелищные виды спорта. До сих пор не понимаю, проговорила она. Почему страховка не сработала? Она сработала. Не согласился врач. Иначе бы мы сейчас с вами здесь не беседовали о реабилитации, уж простите. Просто не повезло. Один шанс из миллиона, что произошло такое стечение обстоятельств. Парашют раскрылся, система отпустила воздушную подушку, стропы запутались необычно, компенсаторы на стене не успели распознать человека. Вот и случилось. Но к счастью, костюм спас. Кости целы. Жизненно важные органы почти в порядке, а функции мозга после сильного сотрясения скоро будут восстановлены. Если только мы обеспечим активность мозга. Закончила мысль Елена. Да, может, обойдётся. Я должна просто надеяться, что обойдётся, вспылила женщина. А что мы можем? Знаете, Елена задумалась. Есть у меня одна мысль. Я ведь могу временно перенести его сознание. Конечно, ответил доктор. Только учтите, вернуть его необходимо в течение суток после окончания процедур, иначе ментальные функции мозга будут утрачены навсегда. Вы, конечно, сможете их обучить заново, но это уже будет не ваш сын, а совсем другая личность, да и не очень полноценная на первых порах. Не пугайте, я знаю последствия mind disconnect. Я всё верну вовремя. Знаете, где взять подвижного андроида? Есть идея. Запускайте процедуру. В исследовательском центре, построенном на базе Юго-западного технического университета, проводилось много разных научных работ. В одном из проектов, финансируемых государством через оборонное ведомство, участвовала и сама Елена, как ведущий специалист по вычислительной нейробиологии. Пройдя в центр Она поприветствовала охранника, который провёл её через детекторы и сканеры, установленные на входе. Затем, несмотря на то, что эксперт уже примелькался, тщательно проверил пропуск с помощью цифрового идентификатора. Хорошо ещё, что ДНК не заставляют проверять, пошутила Елена. И не говорите, страдальчески вздохнула охранник. А что у вас в сумке? Планшет, жёсткий диск, документы, всё для работы. Проходите. Скучающий отозвался охранник и пропустил женщину. Елена сразу пошла в лабораторию, где на стенде, прикрыв глаза, стоял подросток, одетый в простые светлые штаны и курточку. Ничего не выдавало в нём андроида, кроме провода, торчащего из-под каштановой шевелюры, тянущегося к серверам лаборатории. Привет, Кай, поприветствовала Елена и запустила рабочий компьютер. Добрый день, Елена Владимировна. Открыв глаза, поприветствовал андроид. Я тут собираюсь с тебе устроить недельную профилактику, сказала Елена, подключая жёсткий диск к серверу. Так что ты, пожалуйста, сделай архив. Архив готов, ответил Кай металлическим голосом. Ну, тогда я тебя выключаю. Готов? Готов. Елена набрала код в командной строке программы, и андроид обмяк на стенде. Ну, Юрочка, тихо проговорила Елена сбоком. Андроид вдруг снова ожил, задергался. Что происходит? Где я? металлическим голосом произнёс андроид, пытаясь вырваться из зажима в стенде. Юра, Юрочка, успокойся, тут же подбежала к нему Елена. Мама? Да, сыночек, это я. Ты только не пугайся. Во время соревнования у тебя запутались провода, и ты спикировал в стенку вышки. Сейчас твоё тело в медкапсуле проходит восстановление, и скоро ты снова сможешь нормально двигаться. Мне кажется, мы не в больнице, оглядываясь, сказал Юра. Нет, сынок, не в больнице. Для успешного лечения тебе нужно создать условия для активности мозга. Вот я и подключила тебя к рабочему андроиду. Поживём пока здесь. Будешь ходить по комнатам, смотреть фильмы, читать книги. Главное двигайся больше. А через недельку я тебя обратно в тело загружу. Ясно. Кивнул Юра, оглядываясь. Мрачно у тебя здесь скелеты какие-то. Это прототипы, улыбнулась Елена. Здесь мы разрабатываем универсального робота для нужд страны. Ты постой пока спокойно, я ещё не весь образ загрузила. А то ещё перемкнёт что-нибудь. Зазвонил телефон. Елена сняла трубку. Что? Я же Но я ведь на том конце разъединились. Мама. Господи, вот дура. Елена схватилась за голову. Я и забыла, что стенд напрямую подключён к сети. Они уже знают, что я без протокола вмешалась в работу. Сейчас. Она вскочила со стула и бросилась к двери лаборатории. В коридоре чеканя шаг уже шли по её душу. Елена подбежала к монитору. Полоска прогресса показывала 99%. «Да что же ты так долго?» – проговорила бедная женщина. «Мама, что?» «Мне нельзя было в личных целях использовать андроид», – сказала она. Потом повернулась к монитору, вздохнула. «Ладно», – сказала Елена. «Один процент. Это, может быть, просто сбой графической оболочки. Перенос же явно уже прошел. Так, Юра, я сейчас тебя отключу, и ты через окно побежишь отсюда». Беги на нашу дачу, только не очень быстро, а как человек. Там подсоединишься, подойдёт обычный универсальный провод. Понял? У тебя будут неприятности? Я лучше останусь. Нет, Юра, ты побежишь. Я не собираюсь смотреть, как ты в капсуле превращаешься в овощ. А так побегаешь, даже лучше будет. А я разберусь. Скажу, что сбой программы, а через неделю вернём андроида. В дверь лаборатории громко постучали. Всё, беги, Юра. Крикнула Елена и выдернула провода из его головы. Андроид сошёл со стенда и удивлённо оглянулся на Елену. В дверь стучали уже настойчивее. "Беги, Юра, беги!" снова крикнула Елена и показала на окно. Андроид проследил за её жестом, затем лёгким движением запрыгнул на подоконник и, разбив окно, выскочил наружу. Женщина про себя досчитала до 10 и открыла дверь лаборатории. Тут же в помещение ворвались люди в форме. "Где робот?" закричал один из вошедших. "Сбежал", ответила Анна и посмотрела в окно. Андроид уже не было видно. "Вы за это ответите". Юра бежал, не разбирая дороги. Он дважды наткнулся на велосипедистов и чуть не попал под машину. Бежать было важно, и он бежал. Была ещё одна важная вещь. Он, Юра. Он бежал, и он, Юра. Вдруг Андроев остановился. Он понял, что не знает, кто он, никуда и зачем бежит, и даже почему он Юра. Где-то сзади громко завязала сигнализация, и это заставило его снова побежать. Очень хотелось остановиться, подумать обо всём, разобраться. Но вокруг были люди, машины, громкие звуки. Он не знал, от чего бежит, и поэтому бежал от всего. Вдруг Юра почувствовал что запасы энергии на исходе, и это почему-то тоже стало важным. Он свернул во двор, увидел открытую дверь в подвал и забежал в неё. В темноте он прошёл по пыльному коридору вдоль труб и вдруг каким-то образом почувствовал энергию. Она была тут, за дверью. Надо было лишь попасть внутрь. Юра сильно дёрнул дверь, и слабый замок металлически хрустнул, не мешая двери открыться. Зайдя в коморку, Андрой отогляделся. Повсюду лежали стопки книг, какие-то древние воспроизводители звуков, но главное настольная лампа, подключенная универсальным проводом к розетке. Юра выдернул его и попытался подключиться к сети. Напряжение было слабое, но его хватало, чтобы начать зарядку. Он сел на книги и замер, одновременно давая себе получить энергию и подумать о происходящем. Я робот стал рассуждать Юра Я сбежал значит мне угрожала опасность почему если я робот я не отвечаю за свои поступки и значит вряд ли я бы сам решил сбежать значит кто-то мне приказал перед глазами Юры всплыло лицо женщины которая кричала ему чтобы он убегал возможно она мой хозяин Но стоп. Роботы не рассуждают. Они лишь выполняют команды. Значит, я не совсем робот. Возможно, я человек в теле робота. Но почему я ничего не помню? Вероятно, произошёл какой-то сбой. Вдруг Юра услышал шаги. Кто-то лёгкий шёл в его сторону. Он замер и превратился в слух. Шаги становились всё ближе и ближе и вдруг остановились. Вот тебе раз, произнёс чей-то голос, и дверь медленно стала открываться. Недолго думая, Юра выдернул провод и встал возле двери. В проёме показалась девочка. Внутренняя оценка подсказывала, что она не представляет опасности. Юра осторожно подскочил к ней и зажал рот ладонью. Не кричи, попросил он. Но девочка от неожиданности вскрикнула и обмякла наиво в руках.